Глава вторая. Льнов. Первая. Тряпка выписывала мыльные спирали на лобовом стекле черного вранглера. Мойщик окунул ее в стоящий рядом пластмассовое ведерко и, не выжимая, расплючил на стекле. Вода, смешавшись с мылом, быстро стекла вниз грязно-белыми соплями. Показалось лицо сидящего внутри машины человека. Мойщик принялся судорожно промакивать серую пену, выхваченным из кармана носовым платком. Осторожно глянул через открытую дверь джипа. Хозяин по-прежнему дремал, выставив на асфальт тяжелую ногу в солдатском ботинке. Даже во сне его лицо сохраняло грозное выражение. Мойщик подумал, что в более гуманном мимическом варианте оно вполне могло бы принадлежать такому тридцатилетнему кандидату наук, бородачу-геологу, у костра исполняющему под гитару про солнышко лесное». Громоздкий кулак покоился на руле. Костяшки указательного и среднего пальцев напомнили мойщику грецкие орехи. Только те, которые не стоит раскалывать, потому что они сами что угодно расколют. Мыльная змейка вплотную подобралась к ботинку. Опустившись на корточки, мойщик вытер и ее, чуть коснувшись подошвы. «Ты мне еще и обувь почистить собрался?» — прозвучало сверху. Мойщик вздрогнул, стукнулся затылком о дверцу. Отполз. «Почему бы и нет?» «Вы у нас постоянный клиент», — Натянуто засмеялся. «Сервис?» Мужчина поднялся. Черный галифе подпоясывал советский армейский ремень со звездой на пряжке. На рукаве серого пуловера под надписью «Бундесвер» раскинул символические, распоротые на ленты крылья «Черный орел». «Даю тебе еще две минуты», — мужчина быстрым взглядом окинул работу. «А то ни хрена чаевых не получишь. А по шее как раз получишь», — он улыбнулся. Простенько, как будильник в кармане галифе, зазвонил мобильный. Мужчина выслушал, ограничившись коротким ответом. Через полчаса. И мобильник снова исчез в кармане. «А чего вы поприкольнее звонок не поставите?» — спросил, набравший смелости, мойщик. «Не турецкий марш, конечно, а что-нибудь современное. Звонок в телефоне должен быть похож на звонок, а не на электронную шарманку. И ты много болтаешь». Мойщик спохватился... прыснул из пластиковой бутылки моющим средством на стекло. От усердия оно тонко повизгивало под тряпкой. Через минуту отпрянул, проверяя его на прозрачность. «Готово! Бриллиант!» Мужчина протянул мойщику несколько бумажек, сел в машину. Бронетанково рыкнул мотор. Вранглер выехал со стоянки и ловко пристроился к ряду ползущих, как по бесконечной ленте конвейера автомобилей. Мойщик проводил взглядом джип. Когда тот скрылся, махнул рукой парню, сидящему в будке на входе. Из небольших динамиков под крышей раздались пластиковые звуки техно. Хозяин черного вранглера предупреждал, что не терпит современные эстрады. При нем динамики исправно безмолвствовали. Странный был клиент и тревожный. Стоянку облюбовал год назад. Для человека чаевит сразу наводил на мысли о какой-нибудь жестокой деятельности. Он был относительно вежлив, оставлял приличные чаевые. На всякий раз, когда джип покидал пределы стоянки, невольно хотелось осенить себя крестом. Мойщик был неверующим, но, потакая страхам, все же перекрестился, улыбнулся собственной впечатлительности, потом взял ведерко и зашагал к будке, на ходу вытирая штанину, еще мокрую, в мыльной пене руку.